На пыльной улочке неопрятной загородной Ханшиновки логово хонхозов находилось там, я остановила моче, китайскую двуколку, самый дешёвый после рикши вид транспорта. Лошади чаще всего были слепые. Им нарочно выкалывали глаза, чтобы не дурили, и лучше слушались возницы. Ходько в соломенной шляпе заломил невиданную цену – два доллара. Приготовился долго торговаться и был сильно разочарован, когда я сразу согласилась. щелкнул вожжами, крикнул «Тё-тё-пасля!». Низкорослая монгольская кляча нечесанной башкой повела в мою сторону, совсем как Иван Иванович, обослышащий масть. Я подумала, что у животных это странное чутьё, наверное, хорошо развито. Недаром они к кому-то тянутся, а от кого-то шарахаются. Не знаю, зачем я взгромоздилась на эту небыструю колымагу. Пешком я добралась бы до дому примерно за то же время. Но на меня после всего, что я перенесла, послес ужасной ночи накатила полусонная апатия я тряслась на жестком сиденье почти не глядя по сторонам клевала носом мне хотелось добраться домой упасть на кровать и забыться а все остальное потом потом потом но выехав из за угла тибетской на нашу михайловскую вот с этого места тряская коляска огибает бакалейную лавку где мама всегда покупает продукты поворачиваем на михайловскую и я вижу крышу нашего дома палисадник кусты шиповника у калитки стоит сверкающий лаком открытый автомобиль двухместный на нашей скромной улице он смотрится пришельцем из за нового мира с меня слетает вялость нервическое цепенение исчезает я на ходу выскакиваю из повозки охваченное недобрым предчувствием шикарное авто здесь неспроста сейчас я что то узнаю после событий последнего дня в хорошие новости я не верю в окне качнулась занавеска слышу слабый вскрик мамин голос распахиваю калитку и в эту же секунду синхронно открывается входная дверь на крыльцо выскакивает давид он в легком кремовом костюме похудевший но свежий лоб на который свисает черная прядь нахмурен глаза злые черт бы тебя побрал сандра кричит давид и показывает мне кулак черт бы тебя побрал я не могу понять почему крыльцо вместе с давидом кренется в бок и почему давид при этом не падает зато падаю я вижу перед собой желтый песок дорожки и все темно Первый и последний раз в своей жизни упала в обморок. Понятно, стресс, усталость, шоковый эффект. Мне не следовало так спешить на встречу с похитителями, тем более, что до объявленного ими срока оставалась еще неделя. Ах, нетерпеливая Сандра, злосчастная тигрица. Как все самоуверенные и сильные личности, она привыкла полагаться только на себя. и совсем не надеялась на милостивые повороты судьбы. А они случаются, и не столь редко. Почему ты не спросила себя, отчего в ответной телеграмме Чао Фена специально оговаривалось? Никаких отклонений от маршрута и посторонних контактов». Почему, дожидаясь Харбинского поезда, ты не сделала самую естественную вещь для человека три недели разлученного с цивилизацией, тем более профессионального журналиста? Если бы ты купила в киоске газету, все равно какую, обязательно наткнулась бы на упоминание о главной новости последних дней. Сын миллионера на свободе, похитителем заплачен выкуп, отец и сын снова вместе – А в иллюстрированном вестнике Маньчжурии или Харбинском глашатые, он же Харбин Хэролд, были помещены фоторепортажи. Банкир Каннигессера в окружении спасших его врачей, банкир Каннигессера телеграфного аппарата, небритый и помятый, но все равно элегантный пленник на свободе, улыбается. Он же, но уже нарядный в новом гоночном Бугате, трогательная сцена. Исхудавший отец обнимает исхудавшего сына. Я сижу на скамейке, в носу противное покалывающее воспоминание о нашатыре. Поглаживаю по плечу всхлипывающую маму, хмуро слушаю рассказ Давида. Он наведывался сюда каждый день после своего освобождения. Узнал от мамы, в какую я пустилась авантюру, и жутко волновался. Как я могла совершить такой идиотский поступок? Он, конечно, всегда знал, что я полоумная, но не до такой же степени. это ж надо удумать отправиться черт знает куда с каким то шарлатаном за химерой меня нужно запереть в психиатрическую лечебницу но сначала как следует выпороть все было сря думаю я столько испытаний и все ни к чему дурацкий героизм горе спасительницы которая никого не спасла а только опростовоосилась слава богу он жив но теперь никакой надежды оказывается надежда у меня все таки была что он ответит на мое чувство не из благодарности а потому что поймет как сильно я его люблю я размазываю по лицу слезы они держали тебя в подвале спрашиваю я они сильно тебя мучили никто меня не мучил я сразу сказал этому лысому клоуну будете хамить или плохо кормить объявлю сухую голодовку и оччуюсь у меня слабое сердце оно этого не выдержитат и плакали ваши триста тысяч насчет сердца я наврал но как они проверят это же не американский госпиталь электрокардиографа у хунхузов нет так что не переживай за меня господин слово обращался со мной как с принцем манжурской династии приносили еду из ресторана и каждый день постельное белье меняли Рво еще пуще.